Стоя на высоком помосте, я наблюдал, как сержанты и офицеры строят подразделения в плотные кары на пыльном квадрате вытоптанной земли. Плац. Сколько их было в моей жизни. И снежных, и песчаных, и даже из клепанной стали. Очередной или последний? Я щелкнул по микрофону, и плац замер. Солдаты, вы уже знаете, что произошло. Один из нас погиб. И погиб он не от руки врага, а от своего же товарища. От человека, который носит нашу с вами форму. К миллионам погибших от рук орлингов сегодня прибавился еще один. Значит, у наших врагов пополнение. Потому что человек, убивший своего, это враг. Вы знаете, орлинги захватили почти половину страны. Если мы не сбросим их в море, через год начнется голод. Мы уже и так на пределе. Наша часть особая. И нас ждут самые тяжелые участки фронта. Мы — одна из последних возможностей переломить ход войны. Орлинги пленных не берут. Если сейчас мы не будем воевать, как одна семья, вы и ваши семьи будут вечными рабами на полях смерти. Каждый, кому в голову придет мысль поднять на своего товарища руку, пусть тихо застрелится в кустах и не позорит имя небесных стражей. Каждый, кто повторит проступок Эли будет с позором утоплен в нужнике. Но Эли я убью сам, голыми руками. Конечно, у Элли не было шанса, но он думал, что есть, и собирался отстаивать свое право чести ценой моей жизни. Все оказалось просто и быстро. Я пропустил его на длинном выпаде, немного протащив вперед, а затем встретил горло ребром ладони при обратном движении. Провожаемый гулом голосов и своим адъютантом, я быстро покинул плац, надеясь на то, что этот жестокий урок будет последним. Прошел срок, отведенный центральным штабом на подготовку подразделения. Наш участок фронта представлял собой предгорье, разделявшее степную и гористую зоны страны. Степная зона почти вся была захвачена орлингами. Но там, где начинались горы, была совсем другая война. Этот урок я усвоил давным-давно, еще зеленым лейтенантом в афганских горах. А теперь его проходили орлинги. Они грызли предгорье с упорством крыс, ломая зубы и неся серьезные потери. Дохли, но ползли вперед, на 100% используя подавляющее численное превосходство. Но на этом участке уже давно все было тихо. Правда, были невнятные сведения, якобы орлинги планировали здесь тактический прорыв. Но на первый взгляд это был вполне застарелый участок линии фронта. Место нашей дислокации граничилось с дивизионом тактических ракет и частями оперативного резерва 56-й армии поэтому я решил организовать прибытие ночью, когда зрители не планировались. Пилоты Шатамчана посадили машины на отведенные точки с точностью до метра, словно на аэродроме. С крыла одной из них я наблюдал, как из ничего в темноте появляется лагерь. Сначала из самолетов выскочили ударные группы и заняли оборонительные позиции вокруг машин. Затем хлынула вторая волна, и круг защиты расширился, сомкнувшись с другими кругами. Тут же заняло свое место подвижное охранение, растворившись в складках рельефа. Выглядело это так, словно гигантская амеба пожирала землю, разрастаясь бугристой массой. Все движение сопровождал не шум, а скорее шелест. А если бы у моих солдат росла шерсть вместо ткани камуфляжной формы, то не было бы и шелеста. С тихим свистом развернулись антенны. Здесь были лепестковые параболы спутниковой и оперативной связи, Тонкая паутина моей собственной службы радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы. Затем, словно хлопание огромных крыльев, раздался звук сотен одновременно раскрывающихся куполов и сладковатый запах пластика заполнил ночь. Потом купола, тренировочные площадки и технику накрыли огромными кусками маскировочной сетки и закрепили. И сразу все стихло. Автоматически я нажал на кнопку хронометра. 30Н. Это примерно 25 наших минут. Можно сказать, первый урок на отлично. Я спрыгнул с крыла самолета и чуть не свернул себе шею, зацепившись за маскировочную сетку. «Черт! Что?» – тревожно переспросил адъютант. «Да нет, ничего. Командиры подразделений собраны». «Да, командир. Штабная палатка там». Он показал рукой на почти неразличимую в ночи темную массу. Старшие офицеры стояли вокруг большой карты, присланной накануне центральным штабом. На карте была изображена наша зона ответственности. Холмистая территория, на которой так привольно резвится бронетехники и авиации. Разведсводка могла вдохновить только придурка. Нам противостояли 6 пехотных дивизий, три из которых только что были доукомплектованы свежими частями. Был еще арт-дивизион тяжелых пушек, ударный полк штурмовиков, танковая дивизия, отдельный диверсионно-карательный полк Сит-Тамиратх, и всякие мелочи типа связистов, саперов и прочее. Вся эта орава, видимо, собиралась прорвать линию фронта примерно на ширине 40-50 километров. Мы со своей стороны могли противопоставить войска примерно на треть меньшей по численности, что в общем нормально при обороне, но они не шли ни в какое сравнение с прекрасно обученными войсками «Арлингов». Нашей главной задачей было боевое хранение дивизиона оперативно-тактических ракет способных смешать с пылью любую попытку прорыва фронта. Но, как и любое оружие подобного рода, ракеты были абсолютно бесполезны в ближнем бою. Несколько ракетных батарей было уже потеряно в ходе действий диверсионных подразделений Орлингов, и император очень рассчитывал, что моя часть не даст им такой возможности. Тем более, что ракеты были совсем недавно разработаны истандийцами и переданы нам в глубокой тайне и с категорическим приказом уничтожить все до единой при малейшей угрозе захвата. Насколько я понял из пояснений Ша Рохара, это были высокоточные гиперзвуковые ракеты с управляемой площадью поражения. В общем, лакомая цель для диверсантов. Обсудив с командирами предстоящую задачу, я распустил всех, оставив только Ша Хорданга, командира разведчиков, и шаирха начальника охраны. И тот и другой были отличными офицерами, И еще до войны с орлингами получили боевое крещение в десятках полицейских акций и мелких пограничных конфликтов с бандами контрабандистов. Их солдат, которых тоже не назовешь новичками, я натаскивал лично и выжимал из них по 10 потов, собираясь вырастить настоящих псов войны. Кое-что мне уже удалось, хотя, конечно, идеал недостижим. С ближайшими своими помощниками я собирался обсудить одну маленькую шутку – которую собирался провернуть в глубоком тылу Орлингов. Меня интересовал штаб армии, а конкретно их бумажки. Завтра, возможно, все будет по-другому. А сегодня ночью я планировал наглый налет без подготовки и предварительной разведки. Я жестом пригласил обоих офицеров к карте. Судя по тактическим данным, Орлинги планируют наступать менее чем через пять дней. А штаб их, по нашим же сведениям, остался на прежнем месте, вот здесь. Я ткнул пальцем в небольшую седловину, похожую на карте и на полураскрытые губы. Я продолжал. Но перед наступлением, естественно, штаб сместили ближе к линии фронта. Куда? Я думаю, они уже где-то здесь. Палец Шаирха описал небольшой полукруг возле высокого холма с плоской вершиной. «Твое мнение», — обратился я к Хордангу. «Да, похоже. Очень удобное место. И НП можно поставить, и антенны». А вот тут, он кончиком ножа прочертил на пленке едва видимый крестик, вот тут и сам штаб. Лира. Да, командир. В палатке материализовался мой адъютант. Командира радиоразведки и моего пилота. Лира, стремглав, выскочил наружу и зашуршал травой. Что ты хочешь сделать? Спросил кто-то. Навестить штаб наших друзей. Но это будет совсем короткая вылазка, прервал я их. Но мне нужно пять лучших солдат-добровольцев. «Ты собрался в сады Десны?» — угрюмо поинтересовался Хорданг. «Я собрался вернуться сам и вернуть всех ребят. Но каждый из них должен быть готов к смерти. И еще». Вкратце я рассказал, что именно я задумал и что нужно сделать к моему возвращению. Тем временем вошли начальник отделения радиоразведки Ад Малю и командир моего личного самолета Тахор. «Ад, какие данные по радиоперехвату?» — спросил я. «Да ничего». Кроме смещения центра радиоактивности ближе к линии фронта. Расшифровка ведется. К утру, возможно, будут первые данные. Очень хитрый ход. Добавил он виновато От, Ад, отдай часть ребятам Ас-Шаратха. Пусть поковыряются. Жестом руки я отпустил его. Кахор, я повернулся к своему пилоту. Ты должен в группе из пяти машин совершить налет на старое расположение штаба Орлингов. Пойдешь отсюда. Я показал направление захода. «Потом морем, и войдешь на их территорию вот отсюда». «Не беспокойся», — ответил я на его немой вопрос. «Там у них только береговые батареи». «Но...» — я поднял палец вверх. «После бомбометания вот тут, — я показал на карте, — ты снизишься и сбросишь десант. А потом вот тут, на болотном острове, заикоришься и будешь ждать нас до трех семидесяти. Потом убираешься домой». «С ноля твоего аварийного сигнала будет ждать истребительная АК. Если зажмут, бросай все и сматывайся. Они тебя прикроют. Если придется потерять машину, знаешь, что делать. Все, через 20 эран вылет». Летчик, как на плацу, крутнулся на каблуках и вышел из шатра, хлопнув пологом. Я повернулся к ожидавшим меня офицерам. «Ну так как насчет людей? Надумали? Они ждут тебя». Коротко ответил харданг Перед шатром, не шевелясь и даже, по-моему, не дыша, стояли примерно 30 полностью экипированных десантников в темно-серых камуфляжных комбинезонах. Я вздохнул. История повторялась снова и снова. «Солдаты, войны хватит на всех. Но сегодня мне нужны всего пятеро. Со мной пойдут. Дарадх, Сатрига». Вызванные мной выходили из строя и подходили ко мне. «Элиара». Намши и...» Я осёкся, увидев в строю Шаирха и Хорданга. «Шаирх, премеж командования и ханом Хорданг, разомнём кости». Тот радостно кивнул. Я коротко махнул рукой. «В машину».